Глава 46. шестая. Сивал. «Манал я такие приключения. Во внутренностях гигантских червей я еще не копался. Больше на эту планету ни ногой». С тревогой взглянул на Ренору, которую пришлось примотать к креслу дополнительными ремнями. Она наотрез отказывалась в нем сидеть и планировала танцевать. «Ты похож на земляного монстра», — хихикнула она. «И не поспоришь». Костюм задеревенел от налипшей грязи, которая отпадала с него большими кусками. Но чиститься было некогда. У Рин осталось не так много времени. Находясь под действием яда, она с неподдельным интересом рассматривала свои пальцы, от души смеясь над каждым из них. А вот мне было не до смеха. Я выжимал из неповоротливого гравибота все, что мог. Нужно быстрее очистить ей кровь. На корабле имелся небольшой медблок, но надо успеть до него добраться. «Если слишком затянуть, Рин не выкрапкается. сцепил зубы и прибавил скорость. «Мне казалось, что мы по-прежнему стоим на месте, и моя тревога все возрастала. Пусть эта девушка и надоедливая заноза, но терять ее не хотелось. Она заслужила счастливую жизнь. Не хотел ее расспрашивать, поэтому историю ее появления на Такуте собирал по кусочкам, имея лишь примерное представление о случившемся. Капитан Морган...» «Рассказал не все, но и этого мне хватило, чтобы проявить к ней хоть толику сочувствия. Я должен спасти ее, а потом отпустить. Неприятно кольнуло внутри, но я подавил в себе мечты о будущем с этой девушкой. Не стоит даже пытаться. Что я могу ей дать? Вечные скитания и ожидания ареста? Такой судьбы она не заслуживает. Это мне уже нечего терять». Я давно не имел иллюзий по поводу своей дальнейшей жизни, и лишь хотел довести до конца начатое. Рин в этой борьбе места нет. Тяжело вздохнул, наблюдая, как девушка понемногу успокаивается. Глаза невидяще смотрят перед собой, а лицо бледнеет с каждой минутой. Держись, моя смелая девочка. Осталось совсем чуть-чуть, и я тебе помогу. Только дотяни». В корабль я уже забегал, неся на руках Ринору, которая начала бредить. Костюм вспорол. Времени снимать его аккуратно не было. Уложил девушку на кушетку и ремнями зафиксировал тело. Она металась и норовила свалиться на пол. Волосы рассыпались серебристым каскадом, делая бледное лицо почти прозрачным. Иссохшие губы не переставали неразличимо и едва слышно что-то шептать. И столько отчаяния и горечи было в шепоте, что мне не хотелось прислушиваться к отдельным словам. Но вдруг она громко вскрикнула и широко открыла глаза. Гер! Позвала она, глядя сквозь меня. Гер, это ты? Противно кольнуло воспоминание. Я не в первый раз слышу это имя, кто он? Судя по всему, ее любимый. Стараясь погасить в себе неприятные чувства, я не обращал на ее крики внимания и продолжал искать нужные шприцы. Гер, почему ты молчишь? Это ты? Не унималась она. Я это, я! Буркнул, надеясь, отвлечь ее, наклонился чуть ниже, пытаясь поймать ее вену. «Успокойся, все хорошо». «Хорошо?» Вдруг зло зашипела она и дернулась вверх. Ее тонкие руки с силой вцепились мне в горло. «Мразь! Я придушу тебя, гаденыш!» Еле отодрал ее от себя. Фух! Ну и насолил ей похоже этот Гер. Не завидую ему, но за чужие грехи отвечать не собираюсь. «Это Сивал, успокойся!» «Сивал?» Недоуменно переспросила она и вперила в меня пустой взгляд замер, ожидая ее реакцию. Мало ли, вдруг тоже душить начнет. Но, к моему удивлению, она мягко улыбнулась и тихо произнесла. «Прекрасно». «Почему это? Интересно». Не удержался я от вопроса. «Ты хороший, и руки у тебя чудесные», прошептала она мечтательно. «Мне кажется, что я тебя...» «Прекрати!» Перебил я ее. Сердце нервно забилось, требуя окончания фразы. Но разум сказал свое твердое «нет, мне не стоит этого слышать». «Чего ты боишься, севал?» Прошептала она, едва шевеля губами. А в следующий миг ее руки безвольно упали, и она потеряла сознание. Поспешил вколоть ей двойную дозу детоксикатора и стал ждать. В голове повторялся ее вопрос. «Чего я боюсь?» Раньше думал, что ничего. Но теперь, глядя на ее бледное лицо, отчетливо понял – Те времена безвозвратно прошли. Сейчас меня охватывала дрожь при мысли, что ее может не стать. Или что она снова попадет на Такуту. Или я мог придумать бесконечное число вариантов, где Рин будет страдать, и от этого становилось тяжело дышать. Теперь мне есть чего бояться. Опустил голову на грудь и прикрыл глаза. Я так боюсь за нее. Постарался избавиться от этих непривычных мыслей и сосредоточиться на ее состоянии. Бледность немного спала, но дыхание по-прежнему было замедленным, и она не приходила в себя. Слишком долго, к похоже, я опоздал, лекарства не успевают ей помочь. Вскочил и начал мерить шагами крошечный медблок. Шаг туда, шаг обратно, в груди расползалась странная боль. Я не могу потерять ее. Придется рискнуть. Возможно, ее организм не примет мою кровь, но у меня нет других вариантов. «Ее отцу она не помогла, но и не навредила. Я должен попытаться». Чудом обнаружил необходимое оборудование и начал переливание. По прозрачной трубке красная жидкость скользила от меня к ней. «Прими ее, моя девочка, не отвергай». Застыл, ожидая реакции. Минута, две... Едва дышал, всматриваясь в спокойное лицо. Красивое, умиротворенное, она словно светилась. До жути захотелось прикоснуться к нему протянул руку и легонько погладил ее по щеке. «Моя смелая малышка, сколько же тебе выпало? Но ты всегда выходила из трудностей с честью, а порой и меня вытаскивала. Глядя на ее лицо, которое стало совсем юным, отцарившего на нем спокойствие, мне так захотелось, чтобы она больше никогда не попадала в передряги. Со мной она обречена на них. Нужно отпустить ее. Но сначала ей предстоит поправиться». «И только посмей меня подвести, ты должна жить!» После нескольких долгих минут, которые тянулись как смола, дыхание Реноры выровнялось, стало глубоким и размеренным. Кровь приживалась. С облегчением выдохнул и закончил переливание. Отвязал ее от кушетки и накрыл парой одеял. Пусть отдыхает. Встал и застыл рядом, не имея сил сделать шаг. Рука сама потянулась к ее волосам, но замерла на полпути не стоит быстро развернулся и вышел лучше поскорее покинуть планету на патрули мы вряд ли наткнемся, но мало ли вдруг нас засекли местные и скоро прилетят поинтересоваться кто такие и зачем прибыли. Загнав гравибот в отсек тут же затащил добытый контейнер. судя по всему с его вскрытием мне еще предстоит повозиться. Вот и будет чем заняться пока Ренора приходит в себя. С удовольствием совершил взлет, надеясь, что больше никогда не придется побывать на этой негостеприимной планете. Подумал немного и настроил маршрут до ближайшего обитаемого астероида. Там продадим все ненужное и я отправлю Рин домой. Сам же начну то, о чем мечтал, лежа на холодных камнях и вглядываясь в беззвездное небо.